Глава 10. Встреча на проспекте Фоша. Багумил Смутный в точности соответствовал своей фамилии. Он высокий господин, мазавший волосы бриллиантином, сбритым подбородком и короткими, почти кошачьими усиками-полосками, доходящими только до уголков губ, и своих 38 лет два последних года провёл за решёткой одной из самых страшных тюрем Австрии. в замке Граца. После побега он до сих пор числился в австро-венгерском розыске. Но империя распалась, и поиском беглеца в Чехословакии никто не занимался. Виртуозное владение долотом, фомкой, коловоротом, гусиной лапкой, балериной и современным автогеном сделали Багумило рекордсменом по количеству взломанных сейфов от Вены до Праги. Правда, сейчас он взял отпуск и, будучи по паспорту Антоном Зайчиком, благочинно ужинал в ресторане Олимпия на проспекте Фоша. В тот самый момент, когда смутный уже потянулся вилкой за куском нежнейшей утки, которая, очевидно, ещё совсем недавно плавала в Альшанском пруду, к его столику приблизился господин камевоежорской внешности. Выдавив из себя, точно из-за лимона, кислую улыбку, он пропел. «Да простит меня достопочтимый пан, что прерываю его обед, но я был бы исключительно признателен за несколько минут делового разговора». Наливая в рюмку бехеровку, Богумил небрежно бросил. «Меня не интересует ваше предложение. Проваливайте, пока я не рассердился». «Как вы думаете, вельможный пан?» А что будет, если я сейчас позову полицию и скажу, что беглый вор смутно и на глазах всего честного народа приспокойно обедает в одном из самых фашенебельных и дорогих ресторанов Праги? Присаживаясь без разрешения на соседний стул, вымолвил человек в чёрном костюме: "Вы меня с кем-то путаете. Меня зовут Антон Зайчик. Имею галантерейный магазин на Кошменцевой улице. А что касается полиции, то пусть они ловят грабителей и насильников, а не честных коммерсантов". Я, пожалуй, сейчас попрошу метрдотеля избавить меня от вашей навязчивости. Закусывая печёным яблоком, парировал специалист по банковским сейфам и повернулся в сторону клернера. Тогда я зову полицию. Что вам от меня надо? Деньги? Наоборот. Что значит наоборот? Это значит, что именно я хочу вам предложить деньги. Ого. Случайная встреча становится чертовски занимательной. промокая губы салфеткой, усмехнулся смутный. Валяйте. Я предлагаю вам ограбить банк Славия на Царетной улице. Багумил рассмеялся, потёр нос и осведомился. А почему бы вам самому не заняться этим ремеслом? Это не по моей части. Я расскажу вам, как легко, быстро и безопасно проникнуть в банковское хранилище. Если вы воспользуетесь моим советом, По самому станет со лишь вскрыть всего один металлический ящик, в котором некий клиент банка хранит интересующие меня документы. В другой ячейке хранится старинный золотой крест. Повторяю, меня интересуют только документы из той самой ячейки. А крест вам. Он и будет вашим вознаграждением. Предложение заманчивое, вздохнул смотный. Но оно не по мне. А что, если вы полицейский агент и меня сцапают с поличным? «Во-первых, если бы я захотел, полиция вас бы уже арестовала. Во-вторых, вы поймете, что я не могу иметь отношение к полиции после того, как узнаете способ проникновения в банк. А в-третьих, вы ведь можете просто отказаться от моего предложения и продолжать наслаждаться обедом, разве не так?» «Доводы убедительные», — согласился вор, выпил еще одну рюмку Бехеровки, цокнул от удовольствия языком и спросил. Как же вам, сударь, удалось меня так искать? В Праге хватает злачных мест, где добрые люди за 100 крон посоветуют, как найти лучшего медвежатника империи. В особенности, если убедиться, что тот, кто им интересуется, сам из этого круга. Ха, и они вам поверили. Как видите, сижу перед вами. Вы случаем в театре не служите? К счастью, нет. Актёр существо подневольное. Он зависит от директора театра, режиссера, антрепренера. А я, как и вы, человек свободный. Пехотинец удачи, если хотите. Повезет, хорошо. Не повезет, что ж, значит, сегодня не мой день. Давайте для начала опрокинем по стаканчику. Я велю принести вам вторую рюмку. Не стоит. Я не пью. Как вас величать? Зовите меня просто «Пан Арбис». Случайно не Якуп, а вы австряк. В тюрьме без шутки помереть можно. За приятное знакомство поднял рюмку медвежатник и с наслаждением выпил. Итак, вы готовы выслушать детали моего предложения? Вы не оставили мне выбора, пожал плечами смутный. Приятно иметь дело с понимающим человеком. Это экономит время. В какой ящик вам нужен? Под номером 33. О, магическое число масонов, вам не откажешь в образованности. В тюрьме были образованные сокамерники, вздохнул вор. Ещё раз повторяю, в этом сейфе будут документы, а не мои. Окрест находится в соседней 34-й ячейке. Вам не составит большого труда их вскрыть. Насчёт остальных банковских ячеек ничего сказать не могу. Возможно, многие из них пусты, возможно, нет Но не стоит сильно увлекаться. У вас не будет много времени. Но повторяю, крест вам, документы мне. Ясно? Куда уж яснее? Крест? В самом деле, дорогой. Ему цены нет. Очень редкий. Продадите его и обеспечите себя на всю жизнь. Надеюсь, вы меня не обманываете. А что там за документы? Не ваше дело. Ладно. А как насчёт других ячеек? Они мне без надобности. Я понимаю, что соблазн велик, но не жадничайте. В соответствии с моим планом, у вас будет очень мало времени. Но несколько ячеек вскройте, две-три не больше, чтобы не сложилось впечатления, что вы пришли именно за тридцать третьим и тридцать четвёртым сейфом. Я согласен. Кивнул смутный. Банк нужно будет брать в день рождения управляющего, в понедельник. А встретимся с вами здесь же ровно в полдень следующего дня, во вторник. Идёт Да. Тогда переходим к деталям.